«Мисс Дженни уехала в город с мисс Бенбоу», — отозвался Саймон. «Никого нет. Никого, одни черномазые». «Говорил я вам», — завопил он снова, ощупывая Байерда. «Крови нет. Идите, ложитесь на диван, мистер Байерд». Байерд двинулся вперед, хотя Саймон его поддерживал, Он зашатался, обошел стул, упал на него и схватился за грудь. — Крови нет, — бормотал Саймон. — Ключи, — повторил Байерд, — достань ключи. — Да, сэр, сейчас достану. Саймон продолжал бестолково ощупывать Байерда, пока тот, выругавшись в ярости, его не оттолкнул. Все еще со стоном, повторяя «крови нет», Саймон повернулся и суетливо выбежал из комнаты. Байерд сидел, наклонившись вперед и держась руками за грудь. Он слышал, как Саймон поднялся по лестнице и затопал над головой. Потом Саймон вернулся, и Байерд увидел, как он открывает конторку и достает графин с серебряной пробкой. Он поставил графин обратно, снова выбежал, вернулся со стаканом и увидел, что Байерт стоит возле конторки и пьет прямо из графина. Саймон посадил его обратно на стул и наполнил стакан. Потом принес ему сигарету и в отчаянии бестолково засуетился вокруг него. «Разрешите мне позвать доктора, мистер Байерт? «Нет, дай еще выпить!» Саймон повиновался. «Это уже будет три стакана?» «Разрешите, я позову мисс Дженни и доктора. Пожалуйста, мистер Байер, сэр!» «Нет! Оставь меня в покое. Уходи отсюда!» Он выпил и этот стакан. Тошнота и фантастические видения исчезли, и ему стало лучше. При каждом вдохе в бок впивались горячие иглы, и он старался дышать неглубоко если бы он только мог вспомнить. Да, ему стало гораздо лучше, и поэтому он осторожно поднялся, подошел к конторке и выпил еще. Правильно, сэр, отговорил, это лучшее лекарство от любой раны, как в тот раз, когда его ранило трассирующие пули в живот, и желудок принимал только молоко с джином. «Ну, а это чепуха!» — подумаешь, вдавила пару ребер. Чтобы закрутить фюзеляж проволокой от рояля, хватит десяти минут!» Не то что Джонни. Ему вся эта дрянь попала прямо в бок. Проклятый мясник даже нисколько не поднял прицел. «Не забыть бы, что не надо глубоко дышать!» Он медленно пересек комнату. В полутемном холле перед ним мельтешил Саймон, который размахивал руками, глядя, как он медленно поднимается по лестнице. Он вошел в свою комнату, в комнату, которая принадлежала ему и Джону, и прислонился к стене и постоял немного до тех пор, пока снова смог делать неглубокие вдохи. Потом направился к стенному шкафу, открыл его, и осторожно опустившись на колени и держась рукою за бок, открыл стоявший там ящик. В ящике лежало всего несколько вещей. Какая-то старая одежда, маленькая книжечка в кожаном переплете, гельза дробовика, которой была прикручена проволокой, высохшая медвежья лапа. Это был первый медведь Джонни и гильза патрона, которым он застрелил его в долине реки около фермы Маккалема, когда ему было двенадцать лет. Книга была Новый Завет. На форзаце стояла выцветшая коричневая надпись «Моему сыну Джону в день его семилетия». 16 марта 1900 года. От мамы. У него имелась точно такая же. В тот год дедушка распорядился остановить утренний товарный поезд, чтобы взять их и отвезти в город, где они должны были ходить в школу. Одежда представляла собой парусиновую охотничью куртку. Она была запятнана и забрызгана тем, что когда-то было кровью, изодрано колючками шиповника и все еще пропитано слабым запахом селитры. Не вставая с колен, он по очереди вынул из ящика все эти предметы и сложил на полу. Потом снова взял куртку и от старой одежды, чуть-чуть отдающей кислым запахом плесени, на него повеяло жизнью и теплом. Джонни... Прошептал он Джонни. Вдруг он поднял куртку к лицу, но тут же остановился и, держа ее в приподнятой руке, быстро оглянулся через плечо. Мгновенно успокоившись, он повернул голову, упрямый, вызывающий, снова поднял куртку и прижавшись к ней лицом еще некоторое время стоял на коленях.